Эпизод 33. Лайнцертергартен, Вена, 27 июня 1944 года. Хелена сидела одна на заднем сиденье черного Мерседеса Андре Брокхарда. Автомобиль, покачиваясь, полз вдоль конских каштанов, будто охраняющих эту аллею в сторону конюшен Лайнцертергартена. Она смотрела на зеленые лужайки.